— Пусть все знают, что пришла на Васюган советская власть и коммуния! — указывая на толстую прибрежную сосну, с торжественностью в голосе произнес Митяй. — Глянь, тетя, глянь! — схватив отца за руку, Алешка тянул Романа за собой. Бастерков встал, подошел к сосне, мужики все доедино двинулись за Романом. Около сосны Роман остановился, уставил длинные руки в бока, откинул голову и замер с тихой улыбкой на губах. «Эх, чертяка, угораздил!» — Бострыков бросил на Митяя довольный взгляд. «Вывеска неслыханна. Никто мимо такой вывески не пройдет, не проедет». Он прищурил глаза, вслух по складам прочитал. «Здесь я поселилась сельскохозяйственная коммуна «Дружба». Потом произнес эти слова еще и еще раз. По гордой осанке, по задорно взбитой бороденке, по блаженству, которое отражалось на худощавом, забронзовевшем на солнцепеке лице, чувствовалось, что слова эти вызывают в душе романа и радость, и гордость, и нет в жизни у него слов, которые были бы сейчас дороже этих. «А кто вашу вывеску читать будет?» «Медведь придет или Налим из-под коряги выплывет?» С ехидной усмешкой спросила подоспевшая к мужикам Лукерия, снова повязавшая голову теплым полушалком. Тереха сердито покосился на жену, и опять его увесистые кулаки угрожающе поднялись. Но Бострыков посмотрел на Тереху осуждающе, и Лукерий ответил с подчеркнутым уважением. «Для самих себя это Лукерия. Мало ли...» «Люди напридумали себе всяких удовольствий. Ну вот и мы, знаете, сказать наших, как-никак, коммунары». «Да разве мы одни тут? Раскиданы здесь люди, как суслоны по пашне», — сказал Васюха Степин и повернулся к брату. «Доброе дело, Митюшка придумал. Остяк он хоть и не прочитает, потому что темен, а заметит, заметит. Глаз у него страсть, как зоркий». Обращаясь по-прежнему к Лукерье, пояснил быстрыков «И любопытен он, как ребенок. Вот пройдет слух, что мы на Белом Яру поселились, и зачнут они к нам ездить. Придется привечать. Угнетенный был народ, обиженный». «Парижские коммунары всем трудовым людям дружки были. Об этой черной мозолистые руки имел», — хвастнул своими познаниями Митяй. Алёшка взглянул на него с завистью и поближе встал к парню. Тот, к великой радости мальчишки обнял его при всех. «Ну, братан, и дело надо делать», — сказал Бострыков. «Одни будут лес валить, другие с неводом на рыбалку поедут. Вася, ты тут на берегу за старшего, а я там на воде». «А где я буду, тяке? В лес разговор Алёшка. «Где иголка, там и нитка», — ласково усмехнулся Бострыков. «А Митяй куда пойдет, тятя?» Метяй лесоруб. Пойдет лес валить.» Алешка задумался. «Хорошо бы пойти с Метяем, Весело с ним. Но жалко покидать и отца. С ним всегда спокойно, хорошо. Что не знаешь, он расскажет. Что попросишь, непременно уважит, сделает. А ты, может...» «Со мной, Алешка, пойдешь котелки чистить!» — подскочила к парнишке Мочка, дочь Васи Степина, крепкая девка, проворная, как огонь. вались -ка ты со своими котелками в болото!» — отмахнулся Алешка и заспешил вслед за отцом. Ушли мужики на работу и опустел злобок около обтесанной сосны. Остались тут одни бабы выгружать пожитки. только Лукерья отошла в сторону, привалилась к сосне... Окинула взглядом по лихорадочному мятежных черных глаз широкий разлет лугов, блестящую всю в золотых бликах реку, яр, с нависшими над крутовертью бездонных омутов соснами и березами, тяжело вздохнула. Нет, чужим и неприветливым казался ей этот далекий пустынный край. Не обили рыбы в непроглядной темной реке. Ни эти безлюдные просторы, полные нетронутого богатства, ни радости коммунарской жизни, которая с такой щедростью обещал Роман Бостряков, ничто не трогало лукериного сердца. Неужели ради прозябания тут, в этой глуши, стоило бросать насиженное гнездо в хлебопашеской родной сторонке, плыть пять суток на полуразбитом пароходишке все к северу, все к северу, а потом скрестись три дня на утлых лочонках, рискуя в любую минуту наскочить на коварны.